Мне снился сон. Осенний лес, мрачный и безжизненный. Почерневшие от сырости деревья застыли трухлявыми изваяниями. Бледное солнце едва пробивалось сквозь низкое небо, затянутое свинцовыми тучами. Я бежал. Тонкие корявые ветки цеплялись за одежду. Сумрачный свет окружал со всех сторон, создавая иллюзию лабиринта, откуда невозможно сбежать. Редкие островки грязного снега и опавшие листва дополняли пейзаж безысходности. Человек. Он возник неожиданно. Еще секунду назад его не было, и вот теперь он стоял у меня на пути. Бледная кожа, почти прозрачная, темные большие глаза, посеченные волосы непонятного цвета. Он имел какой-то болезненный вид. В черном пальто до пят он стоял, засунув руки в карманы, и ждал, пока я подойду. Опасность! Я почуял ее всеми фибрами тела. От него буквально разило опасностью, угрозой, не только для жизни, но и для души. Будь я волком, у меня бы поднялась шерсть на загривке, и из пасти вырвался рык. Но я не был зверем, хотя рычание все же возникло. Я остановился, затем начал медленно отступать, шаг за шагом, не сводя глаз со зловещей фигуры в осеннем лесу. Он не двигался, молча стоял и смотрел, а потом поднял руки. Все мое существо возопило от ужаса. Я бросился бежать, не разбирая дороги. В спину что-то толкнуло, я кубарем покатился по палой листве и проснулся. Я лежал в капсуле ночного отеля. Рядом, положив руку под голову, спала Лерка. Моя грудь ходила ходуном. По лицу стекал пот. Я задыхался. Меня внезапно скрутило. В животе возник спазм. Не выдержав, я застонал. Боль кругами расходилась по телу. «Что с тобой?» Лерка проснулась мгновенно, словно и не спала. «Кошмар приснился!» Вымученно улыбнулся я. и попытался развернуться, чтобы вылезти из капсулы. И не смог. Мышцы будто обожгло огнем. Чертовщина какая-то! Что со мной происходит? Меня вырвало. Коричневая желчь растеклась по матрасу. «Эй!» – возмущенно воскликнула Лерка и сразу заткнулась, разглядев мое измученное лицо. «Что-то мне хреновато», – сказал я слабым голосом. Надо выбираться. Она решительно взялась за дело и, несмотря на разницу в весе и размерах, каким-то чудом умудрилась вынести меня наружу. Следом побросала одежду. К счастью, рвота не попала на наши шмотки и они остались относительно чистыми. Дверца капсулы захлопнулась. Запустился режим уборки. Облеванный матрас с утолщением в изголовье вместо подушки исчез в технической щели. Одеяла в капсуле не было, так что она сразу стала пустой. Послышалось шипение. Включилось опрыскивание химической обработки. Потом пойдет вода. После включатся ультрафиолетовые лампы для окончательного обеззараживания. Через полчаса капсула будет готова к приему новых гостей. В душевую, придерживая меня за руку, Лерка помогла мне добраться до умывальни. Из-за раннего часа здесь пока что никого не было. Мне удалось помыться в гордом одиночестве, а точнее постоять, привалившись к стене, пока прохладные струи воды смывали с меня рвоту и пот. Вышел в коридор, покачиваясь, но все же стоя на ногах. «Ну как ты?» Вроде полегчало. Я принялся одеваться и правда чувствуя себя лучше. Лерка критически меня разглядывала. «Пить тебе столько нельзя!» заявила она. «Это не из-за бухла», — хмуро бросил я. «Да и сколько там было? Пару бутылок пива». Траванулся, Лерка выдвинула следующее предположение, успев одеться, пока я торчал в душевой. «Причали, конечно, кормят хреново», — я покачал головой. «Не знаю, но перед тем, как скрутило, мне приснился странный сон про какого-то человека в лесу». От него буквально несло жутью. Я вздрогнул, вспомнив ощущение приближающейся беды. Девчонка глядела на меня критически. Хочешь сказать, ты от кошмара сблевнул? Так не бывает. Да хрен его знает. Но спать я сегодня точно не буду. Я натянул толстовку и глубоко вздохнул. Сколько времени? Шесть утра. Пошли будить Шушу. Пора двигать дальше. Мы направились к капсуле Шуши. И обломались. Засранец поставил блок до 7 часов, включив режим «Не беспокоить». Теперь хрен его докричишься, пока не истечет время. Стекло затемнено. К тому же задвинута заслонка. Стучать бесполезно. Козел! С чувством выругалась Лерка. Отсыпается. Я попытался оправдать товарища. Пошли в фойе. Там подождем. Через пару минут мы расположились в креслах. Точнее, я сел в кресло, а Лерка улеглась на диванчик и свернулась в клубок. Вскоре оттуда донеслось мирное посапывание. Я остался сидеть, потягивая купленную в автомате минералку. По телу расползалась неприятная слабость. Мне было плохо. Очень плохо. Буквально выворачивала наизнанку. Но блевать больше не тянуло. Просто нечем. остатки вчерашнего ужина остались в капсульном номере изредка делал осторожный глоток но много старался не пить чтобы не нагружать и так бунтующий желудок в основном держал бутылку у головы прикладывая поочередно то к левому виску то к правому благо вода внутри оказалась холодной чтоб меня неужели и правда траванулся грёбаный причал и все его траханные повара Подвешенный под потолок телевизор продолжал работать с ночи. Кажется, его здесь никогда не выключали. Показывали один из новостных каналов. К счастью, без звука. Только в сопровождении бегущей строки. Слушать бормотание идиотов с ТВ я сейчас бы не смог. Бунт в центре временного содержания под Смоленском. Проползла внизу экрана надпись. Снижение нормы довольствия и задержка с поставками медикаментов вызвали на территории центра беспорядки. Задумчивая пауза и следом неопределенная. Число погибших уточняется. Ха! Центр временного содержания. Сказали бы просто фильтрационный лагерь для беженцев. Пошли кадры с места события. Я начал смотреть, лишь бы отвлечься от неприятных ощущений в теле. Вид шел сверху. Должно быть съемка коптера. Судя по логотипу, в правом нижнем углу снимал один из местных территориальных каналов. Ровный квадрат, закрытый периметр. На границах башенки, сверху казавшиеся маленькими столбиками. Что, конечно, не так. Это металлические колонны, внутри каждой скрывались скорострельные пулеметы с модулями наведения, сопровождения и указания целей. Беспорядочная толпа людей врезалась в хлипкое заграждение первого круга изоляции и без проблем снесла его. Автоматика врубила сирену. В воздухе прогремели три предупреждения подряд, требуя всем вернуться обратно. Их, естественно, никто не стал слушать. Последний предупреждающий сигнал подкрепленный изрядой долей инфразвука. И башенки окрасились яркими вспышками. Началась стрельба. Автоматика врубила протокол нейтрализации. Бегущие фигурки начали падать. Один, второй, третий, десятый. Их буквально выкашивали длинными очередями. Но толпа не останавливалась, упрямо пытаясь добраться до последнего ограждения. Идиоты! В столбах ленточная подача боеприпасов. Шмалять будут, пока стволы не перегреются. Но и замена стволов, скорее всего, будет проводиться поочередности, чтобы не создавать опасных просветов. Компьютеру плевать. Он не перестанет стрелять, пока не выполнит заданную программу. Или пока сервоприводы не задымят, или электронные мозги окончательно не переклинят. Сказал я, отвечая сам себе на свои мысли. Где это? Где-то под Смоленском? А ведь недалеко отсюда. Дурдом. Раньше бы такое поостереглись крутить по телевизору, опасаясь реакции общества. Сейчас демонстрируют с гордостью, показывая населению, как потенциальных переносчиков нейтрализуют до выхода из карантина. Потеряв где-то треть, толпа наконец-то качнулась назад и побежала. На земле остались лежать тела. В спину убегающим никто не стрелял. И скин службы здравоохранения выполнил поставленную задачу, не допустив проникновения возможных источников заражения за охраняемый периметр и перешел в режим ожидания. Ну вот и все. Я отхлебнул из бутылки. Пошли какие-то другие сюжеты. Я уже особо не обращал внимания, равнодушно глядя на экран. Час пролетел незаметно. За это время самочувствие улучшилось. В груди поселилось тепло, больше не выворачивало. Я стал ощущать себя более или менее сносно. Где-то после семи в конце коридора появилась заспанная физиономия Шуши. «А чё это вы тут сидите?» Он удивился. «Тебя, урода, ждём!» Прорычал я, забодавшись пялиться в телек. «Умывайся! Сейчас же уходим!» Громила не стал спорить, верно оценив мое настроение. Молча развернулся и ушел в направлении душевых. Судя по говору и хлопкам дверец из зала с капсулами, остальные обитатели отеля тоже начали просыпаться. Ловко забросив пустую бутылку в мусороприемник у раздвижных дверей, я вздохнул и поднялся из кресла будить Лерку.